Глава вторая. Незнакомец. Диана Рот. Повезло. Как же мне повезло. Турбина быстро отключилась, и поэтому я с легкостью заскочила в следующее помещение — коридор для обслуживающего персонала, ведущий в небольшую жилую зону. Место, где можно провести некоторое время, ожидая завершения магнитных бурь на планете Ямга или космический ветер, едва улавливаемый датчиками. Дело в том, что он крайне опасен для всех живых существ и представляет из себя сильное ионизирующее излучение. Иными словами, если не переждать его под многоуровневой защитой космостанции, можно схватить большую дозу радиации. Получается, флагман Харада сильно рисковал, направляя сюда свой корабль. Очередной период магнитных бурь уже скоро должен начаться на днях. Для кого-то это повод вынуждено провести время на ближайшей планете или крупной космической станции. Для меня бурная пора исследований, так как в это время Ямг словно оживает. Плотная литосфера планеты-звезды трескается, и наружу выплескиваются магматические газы, обычно удерживаемые в глубине сверхтяжелым плазменным ядром под плотной магнитной шапкой. Зрелище феноменальной красоты — Трещины в безжизненной серой корке подсвечиваются золотисто-оранжевым перламутром из-за плотных клубов газа, выплывающих наружу в атмосферу планеты. Низкопарящие, почти прозрачные стойки облаков расцвечиваются множеством оттенков желтого и красного, начиная от лимонного и заканчивая ярко-алым. Будучи совсем маленькой, я наблюдала за этим явлением, когда посещала крупную марсианскую обсерваторию. Сейчас, находясь поблизости, не могла поверить своему счастью. «Скоро. Очень скоро я смогу увидеть воочию это явление. И никто, ни ренегаты, ни антваги мне в этом не помешают». Я хмыкнула, разглядывая очередное шлюзовое препятствие. «Интересно, а мой чип-ключ позволит открыть эту дверь? И будет ли подобное событие записано в местный судовой журнал?» Сощурилась, глядя на приборную панель считывателя. «Начну ее разбирать. Провожусь минимум пару часов. А времени не так много. Мне еще нужно добраться в ближайший медотсек, чтобы поискать там специальные препараты». «Не сожива тоннел, сигнализируя о нарушении женского цикла. «Дальше будет только хуже». «Демет». Очередное иноземное ругательство вырвалось наружу. Я обернулась и поняла, что назад отступать уже поздно. «Турбина может начать работу в любой момент» да и в изолированных от основной базы отсеках наверняка должна быть хотя бы аптечка со всем необходимым набором препаратов. Посмотрю там, что можно будет использовать. Не зря же я медалистка Академии Капрал Космофлота Терры. Медицинские курсы окончила с отличием, ведь это было частью общего плана, как подобраться поближе к планете Ямга. Жаль, Освальда Натиса мне застать не удалось. Но быть на космической станции еще хоть один марсианин а не только антваги. Мне бы пришлось сделать нечто большее, чем просто небольшую пластику лица. Как назло, природа наделила меня излишне женственными чертами — светлыми вьющимися волосами и голубыми глазами. А светлая кожа была настолько не приспособлена к климату любой планеты солнечной системы, что я с легкостью получала ожоги, не пробыв под палящим зноем и несколько минут. Но это не проблема». Нынешний уровень прогресса позволил с помощью специальных кремов у УФ-защиты долго-долго находиться под естественным излучением ближайшего светила. Если, конечно, атмосферная планета была открытого типа, сертифицированная АЭЦУП – автономная единая тиранская система учета планет. Есть и такие, где люди живут под землей, на глубине многих километров – А есть планеты, где жить можно только в колониях орбитальных станций. Чаще всего ресурсные, где на поверхность спускаются в скафандрах на ограниченный срок. А есть планеты с купольными городами. Да, помню одну. Пробиться туда – та еще проблема. Множество уровней биозащиты не предполагает наличие в организме предельного количества вредных бактерий. Я вот эту проверку, кстати, не прошла. Меня завернули. Однако это другая история из-за которой меня и списали в запас. Дело в том, что я получила серьезное ранение в бою, прикрыла приятеля собственным телом. Думала, пострадает только техоборудование, прикрепленное к рюкзаку на спине. Оказалось, металлическая стрела, пущенная из пневмонагнетателя, прошила меня почти насквозь. Как итог, рука повисла плетью, и два года мне пришлось потратить на восстановительную терапию пройти несколько операций по замене нервных окончаний. Посмотрела на левую руку и горько вздохнула. Конечно, лучше потерять конечность, чем товарища. Я много раз говорила себе это, но с каждым годом мне все сложнее было понять свои чувства. Что-то внутри точило, понять не могла, что именно. Может быть, всему вино ощущение неполноценности? Искусственные волокна периодически вызывали раздражение. Особенно в период нервного стресса. Тогда я могла расчесывать плечо почти до крови. Так, не время. Выхода нет, буду колопаться. Я опустилась на колени и отстегнула поясную сумку, чтобы приступить к разблокировке двери. Пусть лучше будет взлом, чем система считает мой ключ. Так хотя бы есть шанс остаться инкогнито. Наверняка рейнегаты уже шерстят судовые журналы вовсю. Ищут беглецов. Интересно, а каковы их конечные цели? Прибыль, нажива, кража технологий или что-то еще? Пока я думала, орудовала инструментами почти на автомате. Так. Вскрыла панель полчаса спустя. Старалась действовать аккуратно, не оставлять видимых следов. Может быть, зря здоровье дороже. Но ничего не могу с собой поделать. Идеалистка во мне требовала отличного исполнения задачи. Ненавижу в себе это. «Если не могу выполнить на отлично, часто не берусь за работу и долго прокрастинирую, треплю себе нервы». В этот раз мне повезло. Замок поддался относительно легко и быстро. Оттого, окрыленный успехом, я не сразу заметила молчаливого наблюдателя, стоящего за моей спиной. «Хорошая работа», — похвалил меня некто в черном экзокостюме. «Где этому научилась?» Я замерла на месте. Не могла поверить, что меня так легко вычислили. Ах, да, я же не успела как следует заплести волосы и наложить грим. «Кто ты?» Ответ на этот вопрос очень сильно зависит от того, кто ты. «Что делать? Что делать? Что делать? Убить его?» Быстро глянула в сторону незнакомца и поняла. «Вряд ли смогу». Что-то в его притворном поведении и внешнем виде настораживало. Может быть, отсутствие оружия на поясе или отличная физическая форма? Хм, загорелая кожа была чуть темнее, чем среднестатистический ее цвет у марсиан. А черные блестящие волосы вообще редкость? Генетический эксперимент? Нет, быть не может. Подобное запрещено много лет назад. Опомнилась и поспешила ответить. Я Диана Рот. То есть ты марсианка? Пришел к выводу незнакомец. Очень приятно. А я Гилем. Как, просто Гилем? Удивительно, но он мне улыбнулся. Искренне и так странно. Для такой красотки могу быть кем угодно. А, вот в чем дело. Даже не надейся. Я подскочила на ноги и встала в полоборота, намереваясь поскорее решить новую проблему. И только тогда заметила стройку крови, стекающую по левой руке противника, и мгновенно отвлеклась от этой мысли. «Ты ранен?» «Сказать, что я была изумлена, нагло соврать. Ведь я думала, он ренегат. Но откуда тогда ранение? Антваги? Они ножами не пользуются, потому что незачем». После драки с ними остаются рваные раны из захитиновых когтей и острейших челюстей, если вообще удастся выжить. Ведь они мясоеды, стоит им почувствовать кровь и их уже не остановить. Надо срочно тебя заштопать, пока сюда не прибыло полчище любителей крови. О, буду премного благодарен. Мужчина хмыкнул второй раз. А я выдохнул от облегчения. По крайней мере, его поведение, хоть и не поддавалось анализу, но опасности не таило. Наверное. Ответственный момент. Нажала кнопку открытия двери». Зеленый световой индикатор подсказал, что работа сделана. Впереди показался жилой отсек для утилизаторов. А Гилем в секунду очутился за моей спиной и проворно втолкнул меня внутрь. «Поспеши, а то реально проблем не оберемся, если кровь не остановить поскорее». Подождите-ка, он действительно ранен. Если да, то почему ведет себя так, будто в прекрасной физической форме? Ай это просто царапина, отмахнулся он в ответ на мой подозрительный взгляд. Но хорошенько запереться нам бы действительно не помешало. Он прав. Пришлось отойти в сторону, глядя на то, как Гилем принялся выставлять новый код на входную дверь. Шлюз захлопнулся с пшиком, и он тихонько выдохнул. Неужели страх? Или это облегчение? К сожалению, с моего места не видать выражения его лица, ведь он сейчас стоял спиной ко мне. Но вот незнакомец обернулся и сказал. «Идем поищем аптечку. Она должна быть в центральном отсеке, в ячейке рядом с продовольственными запасами». «Откуда такие познания?» «Подозрительность моя возобладала над желанием узнать его поближе». Не знаю почему, но в голове промелькнула совсем уж неприличная картина, где он и я были на главных ролях. Что это, гормоны? Уф. Да, идем. согласилась я, ведь наши с ним планы явно совпадали. Незнакомец приблизился и встал почти вплотную. А я даже немного растерялась. Он был огромен, в смысле очень высокий. Никакого сравнения с нашими ребятами с Терры. По крайней мере, на голову выше Делви и на полторы меня. Чего застыло? Гелем неласково отвлек меня от мыслей. «Не переживай, я тебя не убью». «Вот уж спасибо», — Выдохнула облегченно. «Но больше ничего не обещаю». Его громкий хмык оставил неприятное ощущение опасности, будто он мне угрожал. Стоит ли говорить о том, как он по-свойски подвинул меня в сторону, чтобы пройти внутрь. Пнул нужную кнопку на двери следующего отсека. Длинную мягкую полоску, напичканную датчиками, использовали, когда руки были заняты и не требовалось проходить аутентификацию. Иными словами, в общее помещение вход свободный. Обещаю не кусаться в процессе. Насмешливо бросил Гиллим в полоборота. «Ну и шуточки у тебя». Спустила все на тормозах и отправилась следом. Если бы он действительно хотел что-то со мной сделать, давным-давно скрутил бы, пока я ковырялась в замке. Не так ли? И правда, зачем я рефлексирую на пустом месте?» Хмыкнула, проходя мимо нахального мужчины. А он приобнял за плечо и заставил замереть на месте. Запрокинул мою голову и уставился сверху вниз. «Как ты вообще могла сюда забраться? Челнока утилизаторов я давно не наблюдал». Да и не рискнут они брать в систему ант женщину. «Не твое дело». Огрызнулась я и дернулась, чтобы высвободиться. «Ага, мечтать не вредно. Без применения силы не получалось, поэтому пришлось призвать к порядку. Пусти, мне неприятно». «Я лишь ищу тот самый кадык, что на верификационном фото». «А, это грим», — отмахнулась я не успела его наложить, услышав аварийное оповещение. «Так кто ты?» — еще раз спрашиваю. В очередной раз допытался Гилем. «От этого зависит мое поведение по отношению к тебе». «Я ученая, тебе ясно?» — постаралась скрыть жгучую неприязнь за легкой обидой в голосе. «Пусти, я тебе не враг». Оно и видно, с таким хрупким телосложением и светлой кожей. Удивлен, что ты вообще жива. Вот уж спасибо, проворчала я. Не пойму, зачем решила огрызнуться в ответ. А сам давно из лаборатории вылез. Генетический эксперимент? Гелем полоснул меня острым взглядом. Ну, очень выразительным, будто я задела его за живое. Да, ему можно, а мне нельзя. Но, несмотря на жажду мести, все-таки пошла на мировую. Идем, рану обработаем и швы наложим. Настырный индивид, стоящий рядом, не удостоил меня ответом, отстранился и прошел вглубь комнаты, чтобы уже там по-хозяйски залезть в нужный ящик. «Откуда ты знаешь, где лежит аптечка?» Странное дело, но он действовал чересчур профессионально. Будто знал наперед, как открывается металлическая коробка с препаратами, в каком отделении лежат антисептики, где заживляющие, где степлер, заправленный нитью вместо скоб. Считанные секунды ему понадобились, чтобы прекратить кровотечение неглубокого, как оказалось, пореза. Гадкая мысль пролетела в уме. Расположение раны такое, будто он сам себя чиркнул ради легенды. Неужели... Я вновь встретилась с его острым взглядом. Вижу, меня раскусили. Гелем склонился к левому сапогу и достал тонкий кинжал. Зачем-то сноровисто покрутил его в пальцах. «Рисовался? Перед кем? Передо мной?» «Так ты ренегат», — признала очевидная. «А есть какие-то проблемы с этим?» «Фагендот!» Паниковать было уже поздно. Оставалось только искать выход и поскорее. «У меня нет с вами проблем. Я сделала вид, будто собираюсь сесть на прикрепленную к стене откидную лавочку. Но на самом деле...» Продвигалась в сторону другого выхода. «Кроме вашей маниакальной озабоченности марсианками?» «Ха!» — хохотнул собеседник. «И откуда же такие познания? Неужели жизненный опыт?» «Скорее, новостная сводка». «Ну да, сейчас он начнет доказывать, будто они милые и приятные парни, которые исключительно по доброте душевной нападают на челноки и грабят космические станции». «О, это, конечно...» достоверный источник информации. Я видела интервью очевидцев, запротестовала я. Ага, ага, кто же спорит? Вопреки сказанному, мина на лице Гелема была ну очень выразительная, мол, я была не права. Жаль только мой обходной маневр, быстро раскусили. Ренегат мгновенно пресек неудачную попытку к бегству. В несколько широких шагов, заняв место между дверью и мной, «Куда-то собралась, детка?» «Э, нет. Пришлось срочно менять свои планы. Всего лишь сесть на лавочку». «Ну-ну. Вот же умный гад». Я вздохнула, понимая очевидное. «Так просто от него не отделаться». Меж тем он в очередной раз приблизился. Нажал на кнопку, и специальные ремни, удерживающие лавку в поднятом состоянии, ослабли. Пластиковая поверхность плавно опустилась вниз. Раздался щелчок. «Садись», — приказал он. «Стоя не поговорить, нормально. Иначе мне кажется, что ты предпримешь какую-нибудь роковую ошибку. Например, нападешь или попытаешься удрать». «Зачем я вам?» Изобразила страх. Хотя на самом деле меня снедала злость и только она. В первую очередь на себя за такой большой промах. Неужели я все таки попалась на камеры?» Если ты действительно ученая, то для продолжения экспериментов. А, кстати, что вы тут исследуете? «Как что?» — оскорбилась я. «Неужели вы прибыли сюда, не зная о том, какой эксперимент прерываете? Ямга совершенно. Она скоро приоткроет кору мантии, и при помощи зондов мы сможем замерить показатели ядра. Да это же... это же эксперимент всей жизни Освальда Натиса, великого исследователя и основоположника теории планетарной десублимации». Услышав мою пламенную речь, ренегат нахмурился и присел рядом, очень и очень близко. Наши бедра соприкоснулись. Казалось бы, обыденное явление, а мое тело бросило в дрожь. Низ живота отозвался болью, столь сильной, что слезы вышибла из глаз. Я невольно согнулась к коленям и тихонько простонала. — Что с тобой? — удивился Гилем. — Живот болит. — выдавила я. — Поищи, пожалуйста, в аптечке гормональные, сейчас скажу, какие. Но не успела. Жгучая боль обожгла висок, перед глазами поплыла. Да уж, за нашими разговорами я совсем забыла о насущной проблеме. Прикусила губу и проглотила очередной стон, рвущийся наружу. «Кажется, начинаю понимать, как ты пробралась на станцию» послышалось откуда-то сверху. Он, похоже, встал с лавочки и отправился обратно к ячейке с аптечкой. Однако неожиданное событие нарушило все наши планы. Свет в отсеке у моргнул. Блеснула красная лампочка аварийного отключения искусственной гравитации станции. «Мать вашу!» — ругнулся Ренегат. «Астероиды!» «Вот это повезло!» «Но у нас есть система защиты», — возразила я. «Их просто собьют» мы отключили все турели. я негато не порадовал. И в подтверждение его слов раздался громкий бабах. В ушах зазвенело. Сознание помутилось, но я нашла в себе силы выхватить из стены аварийные ремни безопасности. Вот только где их защелкнуть, не видела совсем. Свет погас. Станцию сильно тряхнуло. Я часто задышал, ощущая противное кислородное голодание. Неужели пробоина? Фагин Дот! Мозг отключился не сразу. Несколько минут я еще вроде бы соображала и отчаянно глотала воздух сухим соднящим горлом. Сипела и даже что-то слышала из ругани ренегата, наверняка сейчас плавающего в невесомости, как рыбка».